Глава вторая. Травма. Отвергнутый. Посмотрим в словарях, что означают слова «отвергнуть», «отвергнутый». Словари дают несколько синонимических определений. Оттолкнуть, отстранить, отказаться, не терпеть, не допускать, выставить. Нередко люди с трудом улавливают различия между двумя понятиями «отвергнуть» и «покинуть». Покинуть кого-то означает удалиться от него ради кого-то или чего-то другого. Отвергнуть же значит оттолкнуть, не желать видеть рядом с собой и в своей жизни. Отвергающий использует выражение «я не хочу», а тот, кто покидает, говорит «я не могу». Быть отвергнутым – очень глубокая травма. Отвергнутый чувствует ее как отказ от самой его сущности, как отрицание его права на существование. Из всех пяти травм чувство отвергнутого проявляется первым, а это означает, что и причина подобной травмы в жизни личности возникает раньше других. Душа, вернувшаяся на Землю с целью излечения этой травмы, оказывается отвергнутой с самого момента рождения, а во многих случаях даже раньше. Подходящий пример нежеланный ребенок, появившийся на свет по случайности. Если душа этого младенца не справилась с переживанием отвергнутой, то есть не сумела остаться сама собой и пребывать в благополучии, несмотря на неприятие, то он неминуемо будет переживать состояние отвергнутого. Яркий случай – ребенок не того пола. Существует и масса других причин, по которым родитель отвергает своего ребенка. Нам же здесь очень важно понять, что только те души, которым необходимо пережить опыт отвергнутых, привлекаются к родителю или родителям определенного типа. Эти родители неминуемо отвергнут своего ребенка. Очень часто бывает и так, что родитель не имеет намерения отвергать ребенка. Тем не менее, ребенок чувствует себя отвергнутым по каждому, даже мелкому поводу. После обидного замечания или когда кто-то из родителей переживает гнев, нетерпение и тому подобное. Если рана не залечена, ее очень легко разбередить. Человек, чувствующий себя отвергнутым, объективен. Все события он интерпретирует через фильтры своей травмы и чувство, что он отвергнут, лишь обостряется, хотя, возможно, и не соответствует действительности. С того самого дня, когда младенец почувствовал себя отвергнутым, он начинает вырабатывать маску беглеца. Мне много раз приходилось наблюдать и лечить регрессии в зародышевое состояние, и я убедилась, что человек с травмой отвергнутого еще в утробе матери ощущает себя очень маленьким, старается занимать там как можно меньше места, а еще у него постоянно бывает ощущение темноты, мрака. Это подтвердило мою догадку о том, что маска беглеца может начать формироваться еще до рождения. Я прошу тебя заметить, что отныне и до конца этой аудиокниги я буду употреблять термин «беглец» для обозначения личности, страдающей комплексом отвергнутого. Маска беглеца – Это еще одна новая личность, характер, развивающийся как средство уклонения от страданий отвергнутого. Эта маска проявляется физически в виде ускользающего телосложения. То есть тело или части тела, которое как будто хочет исчезнуть. Узкое, сжатое, оно словно специально сконструировано так, чтобы легче было ускользнуть. Занимать поменьше пространства, не быть видимым среди других Это тело не хочет занимать много места Оно принимает образ убегающего, ускользающего И всю свою жизнь стремится занять как можно меньше пространства Когда видишь человека, похожего на бесплотный призрак, кожа до кости Можно с высокой степенью уверенности ожидать, что он страдает от глубокой травмы отвергнутого существа Беглец — это личность, которая сомневается в своем праве на существование. Кажется даже, что она не полностью воплотилась. Поэтому ее тело производит впечатление незавершенного, неукомплектованного, состоящего из плохо прилаженных друг к другу фрагментов. Левая сторона лица, например, может заметно отличаться от правой, причем это видно невооруженным глазом нет нужды и проверять с помощью линейки. Припомни, кстати, много ли ты видел людей с идеально симметричными сторонами тела. Когда я говорю о неукомплектованном теле, то имею в виду те участки тела, где как бы не хватает целых кусков. Ягодицы, груди, подбородок, лодыжки намного меньше икр, впадины в области спины, грудной клетки, живота и тому подобное. Увидев, как держится такой человек, плечи сдвинуты вперед, руки обычно прижаты к корпусу и тому подобное, мы говорим, что его тело скрючено. Создается впечатление, что что-то блокирует рост тела или отдельных его частей. Или как будто одни части тела отличаются от других по возрасту, а некоторые люди вообще выглядят как взрослые в детском теле. Деформированное тело, вызывающее жалость, Красноречиво говорит о том, что этот человек носит в себе травму отвергнутого. Прежде чем родиться, его душа сама выбрала это тело, чтобы поставить себя в ситуацию, способствующую преодолению этой травмы. Характерной особенностью беглеца являются маленькие лицо и глаза. Глаза кажутся пустыми или отсутствующими, потому что личность с такой травмой склонна при любой возможности уходить в свой мир или улетать на Луну, в астрал. Нередко эти глаза наполнены страхом. Наблюдая за лицом беглеца, ты можешь буквально почувствовать на нем маску, особенно на глазах. Ему и самому часто представляется, будто он смотрит на мир сквозь маску. Некоторые беглецы признавались мне, что ощущение маски на лице у них иногда не проходит целый день. У других же оно длится по нескольку минут. Не так уж важно, сколько оно длится. Важно то, что это их способ не присутствовать в том, что происходит вокруг. Не присутствовать, чтобы не страдать. Наличие всех перечисленных признаков указывает на то, что травма отвергнутого очень глубока значительно глубже, чем у человека с единственным признаком, например, только с глазами беглеца. Если телу присуща, скажем, половина признаков беглеца, то можно предположить, что этот человек носит защитную маску не все время, а около половины. Это может относиться, например, к человеку с достаточно большим телом, но маленьким лицом и маленькими глазами беглеца или к человеку с большим телом и очень короткими лодыжками. Если наблюдаются не все признаки отвергнутого, значит и травма не столь глубока. Носить маску – не быть самим собой. Еще в детстве мы вырабатываем не свою манеру поведения, считая, что она защитит нас. Первой реакцией человеческого существа, почувствовавшего себя отвергнутым, является желание убежать, ускользнуть, исчезнуть. Ребенок, который чувствует себя отвергнутым и создает маску беглеца, обычно живет в воображаемом мире. По этой причине он чаще всего бывает умным, благоразумным, тихим и не создает проблем. В одиночестве тешится он своим воображаемым миром и строит воздушные замки. Он может даже считать, что его родители не настоящие, что они перепутали новорожденных в больнице. Такие дети изобретают множество способов убежать из дому. Один из них – выраженное желание идти в школу. Однако придя в школу и чувствуя себя отвергнутыми и там, или отвергая самих себя, они отправляются в собственный мир на Луну. Одна женщина рассказала мне, что в школе чувствовала себя туристкой. С другой стороны, ребенок такого склада хочет, чтобы его заметили хотя и не уверен в своем праве на существование. Я вспоминаю одну девчушку, которая спряталась за шкаф в тот самый момент, когда ее родители встречали гостей на пороге дома. Когда заметили, что ребенка нет, все бросились ее искать. Она не выходила из своего убежища, хотя хорошо слышала, как нарастает тревога взрослых. Она говорила себе «Я хочу, чтобы они меня нашли». «Я хочу, чтобы они поняли, что я существую». Эта девочка была настолько неуверена в своем праве на существование, что устраивала ситуации, которые могли бы это право подтвердить. Поскольку размеры тела такого ребенка меньше средних, и он нередко напоминает куклу или некое хрупкое и беззащитное существо, то мать излишне опекает его» а он привыкает к тому, что все постоянно говорят. Он слишком мал для этого, он слишком слаб для того и тому подобное. Ребенок начинает настолько сам верить в это, что его тело действительно становится маленьким. По этой причине быть любимым для него означает что-то удушливое. Впоследствии, когда кто-то полюбит его, его первым побуждением будет отвергнуть эту любовь или убежать потому что в нем все еще будет гнездиться страх удушья. Чрезмерно опекаемый ребенок чувствует себя отвергнутым. Чувствует, что его не принимают таким, какой он есть. Пытаясь как-нибудь возместить его малость и хрупкость, близкие стараются все делать и даже думать за него. Но и тогда, вместо того, чтобы чувствовать себя любимым, ребенок чувствует себя отвергнутым в своих способностях. Беглец предпочитает не привязываться к материальным вещам, ибо они могут помешать ему убегать когда и куда вздумается. Кажется, будто он и вправду смотрит на все материальное сверху вниз. Он спрашивает себя, что он делает на этой планете. Ему очень трудно поверить, что он может быть счастлив здесь. Особенно привлекает его все то, что связано с духом, а также интеллектуальный мир. Он редко пользуется материальными вещами для удовольствия, полагая такое удовольствие поверхностным. Одна молодая женщина сказала мне, что не любит бывать в магазинах. Она делает это лишь за тем, чтобы почувствовать себя живой. Беглец признает, что деньги необходимы, но радости они ему не приносят. Отстраненность беглеца от материальных вещей становится причиной затруднений в его сексуальной жизни. Он готов поверить, что сексуальность противоречит духовности. Многие беглецы-женщины говорили мне, что считают секс бездуховным явлением, особенно после того, как стали матерями. Некоторым даже удавалось так настроить супруга, что тот не желал физической близости с ними в продолжении всего срока беременности. Беглецам бывает очень трудно понять, что они могут и вправе иметь такие же сексуальные потребности, как и всякий нормальный человек. Они тяготеют к ситуациям, в которых оказываются отвергнутыми в сексуальном плане, либо сами себе отказывают в сексуальной жизни. Травма отверженности переживается с родителем своего пола. Если ты узнаешь себя в описании человека, который чувствует себя отвергнутым, это означает, что ты пережил такое же чувство, по отношению к родителю одного с тобой пола. Именно этот родитель первым бередит уже существующую рану. И тогда вполне нормальными и человеческими становится неприятие и нелюбовь по отношению к этому родителю вплоть до ненависти. Роль родителя одного с нами пола заключается в том, чтобы научить нас любить, любить себя и давать любовь. Родитель противоположного пола должен научить позволять любить себя и принимать любовь. Не принимая родителя, мы столь же естественно решаем не использовать его как модель. Если ты видишь, что это и твоя травма, то знай, что именно этим неприятием объясняются твои трудности. Будучи одного пола с нелюбимым родителем, ты не можешь принять себя и любить себя. Беглец не верит в свою ценность. Он сам не ставит себя ни во что. И по этой причине использует все средства, чтобы стать совершенным и обрести ценность как в собственных глазах, так и в глазах окружающих. Слово «никто» – излюбленное в его словаре. Причем с одинаковым успехом он применяет его и к себе, и к другим. Мой начальник сказал, что я «никто» пришлось уйти. В хозяйственных вопросах моя мать никто. Мой отец просто никто в отношениях с моей мамой. Таким же оказался и мой супруг. Я не осуждаю его за то, что он ушел от меня. В Квебеке предпочитают слово «ничто». Я знаю, что я ничто, другие интереснее меня. Что бы я ни делал, это ничего не дает. Все равно каждый раз приходится начинать сначала. «Я ничего, ничего». «Делай так, как ты хочешь». Один мужчина-беглец признался на семинаре, что чувствует себя ничтожеством и бездельником перед отцом. Когда он говорит со мной, я раздавлен. Если и способен думать, то только о том, как бы ускользнуть от него. Куда деваются все мои аргументы и самообладания. Одно лишь его присутствие угнетает меня». Женщина-беглец рассказывала мне, как в 16-летнем возрасте она решила, что отныне мать для нее ничто. После того, как мать заявила, что лучше бы у нее не было такой дочери, лучше бы она исчезла, хоть бы и умерла. Избегая страдания, дочь с тех пор полностью отстранилась от матери. Интересно отметить, что бегство ребенка, чувствующего себя отвергнутым, поощряет преимущественно родитель одного с ним пола. Чаще всего в рассказах об уходе детей из дому мне приходится слышать фразу родителя. «Уходишь? Очень хорошо, здесь станет свободнее». Ребенок, конечно, еще болезненнее чувствует свою отверженность и еще сильнее злится на родителя. Подобного рода ситуация легко возникает с родителем, который и сам страдает от такой же травмы. Он поощряет уход, потому что это средство ему хорошо знакомо, даже если он этого не осознает. Заметное место в словаре беглеца занимают также слова «не существует», «несуществующий». Например, на вопрос «как у тебя с сексом» или «какие у тебя отношения с таким-то человеком», он отвечает «их не существует». Тогда как большинство людей ответят просто, что дела идут неважно или что отношения не складываются. Беглец любит также слова «исчезать», «пропадать». Он может сказать «мой отец обращается с мамой, как с проституткой, мне хотелось бы исчезнуть» или «хоть бы мои родители пропали». Беглец ищет одиночество, уединение, потому что боится внимания окружающих. Он не знает, как при этом себя вести. Ему кажется, что его существование слишком заметно. И в семье, и в любой группе людей он тушуется. Он считает, что должен терпеть до конца самые неприятные ситуации, словно у него нет права дать отпор. Во всяком случае, он не видит вариантов спасения. Вот пример. Девочка просит маму помочь разобраться с уроками и слышит в ответ. «Ступай к папе! Ты разве не видишь, что я занята, а ему нечего делать?» Первой реакцией отвергнутого ребенка будет мысль. Ну вот, опять я была недостаточно учтивой, и поэтому мама отказалась мне помочь. А затем девочка пойдет искать тихий уголок, где сможет спрятаться от всех. У беглеца обычно очень мало друзей в школе, а впоследствии и на работе. Его считают замкнутым и оставляют в покое. Чем сильнее он себя изолирует, тем более невидимым кажется. Он попадает в порочный круг. Чувствуя себя отвергнутым, он надевает маску беглеца, чтобы не страдать. Он настолько стушевывается, что другие перестают замечать его. Он становится все более одиноким, что дает ему еще больше оснований чувствовать себя отвергнутым. А сейчас я опишу тебе ситуацию, которая много раз повторялась в самом конце моих семинаров, в тот момент, когда каждый рассказывает, чем помог ему семинар. С большим удивлением обнаруживаю я присутствие личности, которой не замечала на протяжении двухдневного семинара. Я спрашиваю себя, ну где же она пряталась все это время? Потом я вижу, что у нее тело беглеца, что она устроилась так, чтобы не говорить, и не задавать вопросов в течение всего семинара, и что сидела она все время позади других, стараясь не быть на виду. Когда я говорю таким участникам, что они излишне застенчивы, они отвечают почти неизменно, что им нечего сказать интересного, поэтому они и не говорили. Действительно, беглец обычно говорит мало. Иногда он может заговорить и говорит много, он пытается утвердить свою значимость. В этом случае окружающие усматривают в его высказываниях гордыню. У беглеца часто появляются проблемы с кожей, чтобы к нему не прикасались. Кожа – контактный орган, ее вид может привлекать или отталкивать другого человека. Заболевание кожи – это бессознательный способ оградить себя от прикосновений, особенно в тех местах, которые связаны с проблемой. Я не раз слышала от беглецов. Когда ко мне прикасаются, у меня такое впечатление, словно меня вытаскивают из моего кокона. Рана отвергнутого ноет и заставляет его в конце концов поверить, что если он уйдет в свой мир, то не будет больше страдать, поскольку сам не станет отвергать себя, а другие не смогут его отвергнуть. Поэтому он часто уклоняется от участия в групповой работе, тушуется, он прячется в свой кокон. Поэтому же беглец легко и охотно отправляется в астральные путешествия. К сожалению, эти путешествия чаще совершаются бессознательно. Он даже может думать, что это обычное явление, и что другие бывают там столь же часто, как и он. В мыслях и идеях беглец постоянно разбросан. Иногда от него можно услышать «мне нужно собрать себя». Ему кажется, что он состоит из отдельных кусков. Это впечатление особенно характерно для тех, чье тело напоминает конструкцию из разрозненных деталей. Не раз я слышала от беглецов, я ощущаю себя так, словно отрезан от других людей, как будто меня здесь нет. Некоторые говорили мне, что иногда отчетливо чувствуют, как их тело разделяется пополам, как будто невидимая нить перерезает его в талии, У одной моей знакомой эта нить разделяла ее тело на высоте грудей. В результате применения техники отрешения, которую я преподаю на одном из моих семинаров, она почувствовала, что верхняя и нижняя части ее тела соединились и была очень удивлена новым ощущением. Это помогло ей понять, что по-настоящему она не была в своем теле с самого детства. Она никогда не знала, Что означает быть привязанным к земле На семинарах я замечаю беглецов, преимущественно женщин Которые любят сидеть на стуле, скрестив ноги под собой Кажется, что им было бы удобнее сидеть на земле Но так как к земле они почти не прикасаются Им не составляет труда улизнуть Но они платят деньги, чтобы присутствовать на наших занятиях И этот факт подтверждает их намерение или, по крайней мере, желание некоторых их части – быть здесь. Хотя сосредоточиться, собрать себя им очень трудно. Поэтому я говорю им, что у них есть выбор – отправиться в астрал и пропустить то, что здесь происходит, или остаться привязанными к своему месту и присутствовать в настоящем. Как я уже говорила ранее, беглец не чувствует неприятия ни, ни доброжелательности со стороны родителя одного с ним пола. Это не обязательно означает, что родитель отвергает его. Это его, беглеца, личное чувство. Эта же самая душа могла бы прийти на землю для того, чтобы изжить травму унижения и воплотиться у этих же родителей с точно таким же отношением к своему ребенку. С другой стороны, само собой понятно, что беглец склонен переживать опыт отвергнутого больше, чем всякая другая личность скажем, брат или сестра, у которой нет этой травмы. Человек, переживающий страдания отвергнутого, постоянно ищет любви родителя одного с ним пола. Он может также переносить свой поиск на других лиц этого же пола. Он будет считать себя существом неполным, пока не завоюет любовь родителя. Он очень чуток к малейшим замечаниям со стороны этого родителя, и всегда готов решить, что тот его отвергает. В нем постепенно развивается горечь и озлобление, нередко переходящие в ненависть, так велико его страдание. Не забывай, что для ненависти требуется очень много любви. Ненависть — это сильная, но разочарованная любовь. Рана отвергнутого столь глубока, что из всех пяти характеров беглец наиболее склонен к ненависти. Он легко минует стадию великой любви, чтобы отдаться великой ненависти. Это и есть показатель сильнейших внутренних страданий. Что касается родителя противоположного пола, то беглец сам боится отвергнуть его и всячески сдерживает себя в своих действиях и высказываниях по отношению к нему. Из-за своей травмы он не может быть самим собой. Он прибегает к различным уловкам и предосторожностям, чтобы не отвергнуть этого родителя. Он не хочет, чтобы его обвинили в том, что он кого бы то ни было отверг сам. С другой стороны, ему хочется, чтобы родитель одного с ним пола сам заискивал перед ним. Это позволяет ему не так остро чувствовать свою отверженность. Он не желает видеть, что его страдания отвергнутого обусловленной внутренней неизжитой травмой, а родитель здесь ни при чем. Если беглец переживает опыт отвергнутого родителям или другим лицом противоположного пола, то обвиняет в этом себя самого и сам себя отвергает. Если ты видишь в себе травму отвергнутого, то для тебя, даже если твой родитель действительно отвергает тебя, очень важно понять и принять следующую мысль. Именно потому, что твоя травма не излечена, ты притягиваешь к себе определенного типа ситуации и определенного родителя. До тех пор, пока ты будешь считать, что все твои несчастья происходят по вине других людей, твоя травма не может быть излечена. Как следствие твоей реакции на собственных родителей, у тебя очень легко будет возникать чувство отвергнутого другими людьми твоего пола, и ты всегда будешь бояться сам отвергнуть человека противоположного пола. Чем глубже травма отвергнутого, тем сильнее притягивает он к себе обстоятельства, в которых оказывается отвергнутым или сам отвергает. Чем больше беглец отвергает себя, тем сильнее его страх быть отвергнутым. Он постоянно унижает и недооценивает себя. Он часто сравнивает себя с теми, кто в чем-то сильнее его, и таким образом развивает в себе веру в собственную второсортность. Он не замечает того, что в некоторых сферах может превосходить других людей. Он никак не поверит, что кто-то хотел бы подружиться с ним, что кто-то видит в нем супруга, что его могут полюбить по-настоящему. Одна мать рассказывала мне о своих детях. Они говорят ей, что любят ее, но она не понимает, за что они ее любят. Все складывается так, что беглец постоянно живет в неопределенном состоянии. Если его избирают, он не верит в это и сам себя отвергает. Иногда до такой степени, что фактически провоцирует ситуацию. Если же его не избирают, он чувствует себя отвергнутым другими. Один юноша из многодетной семьи рассказал мне, что отец никогда ничего ему не поручал, из чего ребенок сделал категорический вывод, что все остальные дети лучше, чем он. И ничего удивительного в том, что теперь отец всегда выбирает кого-то из них. Образовался порочный круг. Беглец нередко говорит или думает, что все его дела и мысли ничего не стоят. Когда на него обращают внимание, он теряется, ему начинает казаться, что он занимает слишком много места. Если он занимает много места, ему кажется, что он кому-то мешает, а значит будет отвергнут теми, кого побеспокоит. Даже в утробе матери беглец не занимает лишнего места. Он обречен тушиваться до тех пор, пока его травма не будет излечена. Когда он разговаривает и кто-нибудь перебивает его, он мгновенно воспринимает это как доказательство, что его не стоит слушать, и привычно замолкает. Человек, не отягощенный травмой отвергнутого, в таком случае тоже делает вывод, что неинтересным оказалось его высказывание, но не он сам. Беглецу столь же трудно высказать свое мнение, когда его не спрашивают – Ему кажется, что собеседники усмотрят в этом конфронтацию и отвергнут его. Если у него есть вопрос или просьба к кому-то, но этот человек занят, то он так ничего и не скажет. Он знает, чего хочет, но не решается об этом попросить, считая, что это не настолько важно, чтобы беспокоить других. Многие женщины рассказывают, что еще в отрочестве перестали доверяться матери Из страха не быть понятыми. Они верят, что быть понятой значит быть любимой. Между тем одно с другим не имеет ничего общего. Любить это значит принимать другого, даже если не понимаешь его. Из-за этого верования они становятся уклончивыми в разговоре. И получается, что они все время стараются уйти от предмета дискуссии, однако боятся приступить к другому. Конечно, они ведут себя так не только с матерью, но и с другими женщинами. Если беглец мужчина, то точно так же складываются его отношения с отцом и другими мужчинами. Еще одним отличительным свойством беглеца является стремление к совершенству во всем, что бы он ни делал. Он считает, что если допустит ошибку, то его осудят. А быть осужденным для него то же самое, что быть отвергнутым. Поскольку он не верит в собственное совершенство, то пытается компенсировать это совершенством того, что делает. Он, к несчастью, путает быть и делать. Поиск совершенства может у него доходить до одержимости. Он так страстно желает все делать безупречно, что любая работа отнимает у него неоправданно много времени. И в конечном счете именно из-за этого его отвергают. Достигая своего предела, страх у беглеца переходит в панику. При одной только мысли о возможности паники, беглец первым делом ищет, куда спрятаться, сбежать, исчезнуть. Он предпочел бы исчезнуть, потому что знает, в состоянии паники он вообще не сдвинется с места. Он полагает, что спрятавшись куда-нибудь, он избежит беды. Он настолько убежден в своей неспособности справиться с паникой, что в конце концов очень легко ей поддается, даже когда для нее нет причин. Желание скрыться и исчезнуть глубоко свойственно беглецам. Мне не раз встречались случаи регрессии к зародышевому состоянию. Такие люди рассказывали, что им хотелось спрятаться в животе у матери. Еще одно свидетельство того, как рано это начинается. Притягивая к себе словно магнитом людей и ситуации, которых он боится, беглец точно так же провоцирует обстоятельства, при которых у него возникает паника. Его страх, естественно, еще больше драматизирует происходящее. Он всегда находит какие угодно объяснения своему бегству или уклонению. Беглец особенно легко паникует и цепенеет от страха в присутствии родителя или других людей своего пола. Особенно, если они чем-нибудь напоминают этого родителя. С родителем и с другими людьми противоположного пола он этого страха не испытывает, с ними ему намного легче общаться. Я заметила также, что в словаре беглеца слово «паника» встречается довольно часто. Он может сказать, например... Я испытываю панический страх при мысли о том, что нужно бросить курить. Обычно человек просто скажет, что ему трудно отказаться от курения. Наше эго делает все, что может, чтобы мы не замечали наших травм. Почему? Потому что мы сами выдали ему этот мандат. Бессознательно. Мы так боимся снова переживать боль, связанную с каждой травмой, что пускаем в ход все средства, только бы не признаться себе, что испытываем страдания отвергнутого существа из-за того, что сами себя же и отвергаем. И те, кто нас отвергает, пришли в нашу жизнь для того, чтобы показать нам, насколько мы отвергаем себя сами. Страх перед собственной паникой во многих ситуациях приводит беглеца к тому, что он теряет память. Он может подумать даже, что у него проблема с памятью, но на самом деле у него проблема со страхом. Во время семинаров по курсу «Стань массовиком-затейником» я не раз наблюдала такую картину. Один из участников, беглец, должен выступить перед остальными и что-то рассказать или провести мини-конференцию. Но даже когда он хорошо подготовлен и знает свой материал, Страх в последнюю минуту нарастает до такого уровня, что у выступающего все вылетает из головы. Иногда он просто оставляет свое тело, и оно замирает перед нами как парализованное. Не дать не взять лунатик. К счастью, эта проблема постепенно решается по мере того, как он изживает свою травму отвергнутого. Интересно наблюдать, как наши травмы влияют на наши отношения к пище. Человек питает свое физическое тело по такой же схеме, как и ментальное, и эмоциональное. Беглец предпочитает маленькие порции. У него часто пропадает аппетит, когда он переживает приступы страха или других сильных эмоций. Из всех перечисленных типов беглец наиболее склонен к анорексии. Он почти полностью отказывается от еды, потому что кажется себе слишком большим и упитанным, хотя в действительности все наоборот. Уменьшение веса ниже нормы, истощение – это его попытка исчезнуть. Иногда аппетит побеждает, и тогда беглец с жадностью набрасывается на еду. Это тоже попытка исчезнуть, раствориться в пище. Впрочем, этот способ беглецы используют редко. Чаще их привлекают спиртные напитки или наркотики. Беглецы питают слабость к сладкому, особенно когда их одолевает сильный страх Поскольку страх отнимает у человека энергию, естественно предположить, что введение сахара в организм может восполнить потерю Действительно, сахар дает энергию, но, к сожалению, ненадолго, так что пополнять ее таким способом приходится слишком часто Наши травмы мешают нам быть самими собой Из-за этого в организме возникают блоки и, как следствие, болезни. Каждому типу характера присущи свои особые недомогания и болезни, определяемые его внутренней психической структурой. Вот некоторые типичные для беглеца болезни и недомогания. Первое. Он часто страдает диареей. Он отвергает, выбрасывает пищу раньше, чем тело успевает усвоить питательные элементы, Точно так же, как отвергает ситуацию, которая могла бы быть благотворной для него. Многие страдают аритмией, нерегулярностью сердечного ритма. Когда сердце начинает биться как бешеное, у них возникает ощущение, что оно хочет вырваться из груди, улететь. Это еще одна форма желания избежать болезненной ситуации. Второе. Я уже говорила раньше, что рана отвергнутого настолько болезненна, что у беглеца совершенно логично развивается ненависть к родителю своего пола, которого он, еще будучи ребенком, осудил за причиненные ему страдания. Простить, однако, себя за ненависть к родителю беглец не может и предпочитает не думать и не знать о существовании этой ненависти. Не давая себе права на ненависть к родителю своего пола, он может довести себя до заболевания раком. Эта болезнь связана с горечью, злостью, ненавистью, с душевной болью, переживаемой в одиночестве. Третье. Если человеку удается прийти к признанию, что он ненавидел или ненавидит родителя, рака не будет. У него может развиться острая болезнь, если он продолжает вынашивать враждебные к этому родителю замыслы, но это не будет рак. Рак проявляется чаще всего у того, кто много выстрадал, но обвиняет в этом только себя. Согласиться с тем, что ненавидишь отца или мать, действительно трудно, ведь это означает признать себя злым и бессердечным. Это означает также признать, что ты отвергаешь родителя, которого сам обвинял в том, что он отвергает тебя. Четвертое. Беглец не дает себе права быть ребенком. Он форсирует созревание, полагая, что так будет меньше страдать от своей травмы. По этой причине его тело или какая-то его часть и напоминает тело ребенка. Раковое заболевание указывает на то, что он не дал право страдать ребенку в себе. Он не принял того, что по-человечески справедливо ненавидеть родителя, которого считаешь виновником своих страданий. Пятое. Среди других заболеваний, характерных для беглеца, мы видим также нарушение дыхательных функций, особенно во время паники. Шестое. Беглец подвержен аллергиям. Это отражение неприятия, которое он пережил или переживает по отношению к определенным продуктам питания или веществам. Седьмое. Он может избрать ирвоту рвоту как показатель его отвращения к определенному человеку или к ситуации. Я слышала даже такие высказывания от подростков. «Мне хочется вытошнить мою мать» или «отца». Беглец нередко желает вытошнить ситуацию или ненавистную личность и может выразить свое чувство словами «это тошнотворный человек» или «меня от твоих разговоров тошнит». Все это способы выразить свое желание кого-то или что-то отвергнуть. Восьмое. Головокружение или обморок. Тоже подходящие средства, если очень хочется избежать ситуации или человека. Девятое. В серьезных случаях беглец спасается комой. Десятое. Беглец, страдающий агорофобией, использует это расстройство, когда хочет избежать некоторых ситуаций и людей, способных вызвать у него панику. Подробнее об этом поведенческом расстройстве будет сказано в главе 3. 11. Если беглец злоупотребляет сахаром, он может спровоцировать заболевания поджелудочной железы, такие как гипогликемия или диабет. 12. Если у него накопилось слишком много ненависти к родителю в результате страданий, пережитых и переживаемых им как отвергнутым существом, и если он достиг своего эмоционального и ментального предела, то у него может развиться депрессивное или маниакально-депрессивное состояние. Если он замышляет самоубийство, то не говорит об этом, а когда переходит к действию, то предусматривает все, чтобы не потерпеть неудачу. Те, кто часто говорит о самоубийстве и обычно ошибается, когда переходит к действию, принадлежат скорее к категории покинутых. О них будет речь в следующей главе. 13. Беглецу с детства трудно признать себя полноценным человеческим существом. Поэтому он стремится быть как обожаемый им герой или героиня. Он готов потеряться, раствориться в своем кумире. Например, молодая девушка страстно желает быть Мерлин Монро. Это длится до тех пор, пока она не решит быть кем-то еще. Опасность такого отклонения в поведении заключается в том, что со временем оно может перейти в психоз. Перечисленные выше болезни и недомогания возможны и у людей с другими типами травм, но все-таки наиболее часто встречаются у тех, кто чувствует себя отвергнутым. Если ты находишь у себя травму отвергнутого, то более чем вероятно, что твой родитель одного с тобой пола тоже чувствует себя отвергнутым его родителям того же пола. Более того, очень высока вероятность, что он чувствует себя отвергнутым также и тобой. Это может не осознаваться ни одной из сторон. Тем не менее, это верно и подтверждено тысячами людей-беглецов. Помни... Главная причина существования любой травмы – неспособность простить себя за рану, нанесенную самому себе или другим людям. Простить себя очень трудно, потому что, как правило, мы даже не знаем, что осуждаем себя. Чем глубже твоя рана отвергнутого, тем безошибочнее она указывает на то, что ты сам себя отвергаешь. Или же отвергаешь других людей, ситуации и проекты. Мы упрекаем других в том, чего не желаем видеть в себе. Вот почему мы привлекаем к себе тех людей, которые показывают нам, как мы ведем себя с другими или с самими собой. Еще одним средством осознания того, что мы отвергаем себя или отвергаем другого человека, является стыд. Действительно, мы переживаем чувство стыда, когда хотим спрятаться или спрятать свое поведение. Это нормально находить постыдным поведение, в котором мы упрекаем других. Мы очень не хотим, чтобы они обнаружили, что и мы ведем себя точно так же. Помни, все описанное ранее переживается только в том случае, если страдающий отвергнутый человек принимает решение носить маску беглеца, полагая, что таким образом избежит страданий пропорциональных глубине травмы. Эту маску он носит в одних случаях по несколько минут в неделю, в других – почти постоянно. Поведение, характерное для беглеца, диктуется страхом повторения страданий отвергнутого. Но может быть и так, что ты узнаешь себя в некоторых из описанных выше особенностей поведения, но не во всех. Полное совпадение всех характеристик практически невозможно. Каждой травме соответствуют свои формы поведения и внутренние состояния. То, как человек думает, чувствует, говорит и действует в соответствии со своими травмами, определяет его реакцию на все происходящее в жизни. Личность в состоянии реагирования не может быть уравновешена, не может быть сосредоточена в своем сердце, не может испытывать благополучие и счастье. Вот почему так важно осознавать, когда ты реагируешь, а когда остаешься самим собой. Если это удается, то у тебя есть возможность стать хозяином своей жизни, а не позволять страхам управлять ею. В этой главе я ставила цель помочь тебе осознать травму отвергнутого. Если ты узнаешь себя в маске беглеца, то в последней главе найдешь полную информацию о том, как излечиться от этой травмы как снова стать самим собой и не страдать от чувства, что все тебя отвергают. Если же ты не находишь у себя этой травмы, то я советую тебе обратиться к тем, кто тебя хорошо знает за подтверждением. Это позволит исключить ошибку. Как я уже говорила, травма отвергнутого может быть и глубокой, и тогда у тебя будут лишь отдельные характерные черты беглеца. Напомню, что доверяться следует в первую очередь физическому описанию, потому что физическое тело никогда не лжет, в противоположность его хозяину, который вполне способен обманывать себя. Если ты обнаруживаешь эту травму у кого-то из окружающих, ты не должен пытаться изменить его. Лучше используй все, что ты узнаешь из этой аудиокниги, чтобы развить в себе больше сострадания к другим людям чтобы лучше понимать природу их реактивного поведения. И лучше пусть они сами прослушают эту аудиокнигу, если у них появится интерес к проблеме, чем пытаться пересказывать им ее содержание. Характеристики травмы отвергнутого. Пробуждение травмы от момента зачатия до одного года не чувствуют права на существование с родителем своего пола. Маска. Беглец. Родитель того же пола. Тело сжатое, узкое, хрупкое, фрагментированное. Глаза. Маленькие, с выражением страха, впечатление маски вокруг глаз. Словарь. Ничто, никто, не существует, исчезнуть, меня тошнит от. Характер. Отстраненность от материального, стремление к совершенству, интеллектуальность. Переходы через стадии великой любви к периодам глубокой ненависти. Не верит в свое право на существование, сексуальные трудности. Считает себя никому не нужным, ничтожеством. Стремится к уединению, тушуется, умеет быть незаметным. Находит разнообразные способы бегства. Легко отправляется в астрал. Считает, что его не понимают. Не может позволить спокойно жить своему внутреннему ребенку. Больше всего боится паники. Питание. Аппетит часто пропадает из-за наплыва эмоций или страха. Ест маленькими порциями. Сахар, алкоголь и наркотики как способы бегства. Предрасположенность к анорексии. Типичные заболевания: кожные, диарея, аритмия, нарушение дыхательных функций, аллергии, рвота, обмороки, кома, гипогликемия, диабет, депрессия суицидные наклонности, психозы.